Глава 12. Удалившись на достаточное расстояние от этого места, я нашёл небольшую поляну между склонов, дабы заняться любимишим делом хомяков подсчётом трофеев. Всё экспроприированное чистейшим путём было вынуто из пространственного кольца и расположилось перед моими глазами. Все закрытые ящики были вскрыты и теперь предстали передо мной во всём своём великолепии. И знаете, Я был доволен. Посмотреть тут действительно было на что. Все они были доверху наполнены золотыми самородками и мешочками с золотым же песком. Золото сияло под светом солнца, создавая непередаваемый вид. Всё же есть нечто мистическое в этом металле, из-за чего именно его и выбирают основным мерилом богатства. Богатый урожай, хмыкнул я, потирая руки. Озорная улыбка сама собой выползла на моё лицо. Может, богатство и не является моей самоцелью, но отказываться я от него точно не собираюсь. Не говоря уже о том, что оно было отнято у врага. Хорошо, что в этом мире не водилось драконов, а то, слышал я, некоторые из них любят пожирать золото. Хр. Даже страшно это представлять. Будь подобное существо рядом, Эта полянка явно бы привлекла его внимание. Честно говоря, тут было даже слишком много золота. Я небольшой знаток геологии, но не могут же столько добывать так быстро? Хотя, возможно, тут какое-то сверхбольшое месторождение? Или, вероятно, маги земли помогали в добыче? Уверен, что если их задействовать, то продуктивность невероятно вырастет. Ну и остаётся ещё один вариант: Это золото совсем не отсюда. У Роули вполне могут быть другие тайные рудники, добычу с которых перевезли сюда, дабы замаскировать ее. Или же это какие-то выплаты от других аристократов. Такое тоже возможно. Впрочем, это все не так важно. У меня нет сейчас времени разбираться в происхождении этого золота. Куда важнее то, что Роули его лишился. Ну а я... Использую его для того, чтобы подкупить людей, что помогут мне в свержении Герцка и его господина. Далеко не все люди жаждут власти, признания или справедливости. К каждому нужен свой подход. И на счастье, очень большое количество людей жаждет именно золота. Что же? Я дам им его. Может показаться, что коррупция непобедима, ведь жадность человеческая безгранична и ненасытна. В каком бы мире или стране это ни происходило, но ситуация не меняется. Другой вопрос, какой размах она приобретает. Но даже в худшем случае это не значит, что её нельзя ограничить до разумных пределов. Именно это я и планирую сделать, если всё же займу трон. В конце концов, в своём баронстве удалось подобное сделать, как и помочь Артуру в герцогстве. Тут лишь ещё сильнее увеличится масштаб. но методы останутся прежними. Но кто не поймет предупреждение, быстро распрощается со своей головой. В этом мире с подобным намного проще, так что жадность человеческая достаточно успешно сдерживается страхом наказания. Совсем уж углубляться в пересчет каждого грамма золота я не стал, лишь мельком оценил содержимое ящиков. Хотя и была мысль высыпать все в яму, и поплавать в золоте, как это делал один знаменитый сельзьень. Причём для меня это даже не опасно. Острые края золота не смогут мне повредить. Но ну, или в крайнем случае можно было использовать только золотой песок. Эта мысль уже давно не давала мне покоя, но я нещадно гнал её прочь. Нет уж, это перебор. Хотя, может, как-нибудь потом. Отбросив все лишние мысли, я спрятал золото назад в пространственное хранилище. Ну и проверил то, что осталось на телах убитых мной магов. Увы, ничего полезного. Простенькие артефакты, личные записи по магии Земли. Ничего важного на данный момент. Когда закончил с подсчетом экспроприированного, пришла пора решить, что делать дальше. Это нападение было лишь маленьким укусом, Да, болезненным, но все же укусом. Таким Роули из замка не вытащить. Значит, нужно что-то более серьезное, где понадобится его личное присутствие. И была у меня одна мысль. В какой-то степени это продолжение текущей работы. Насколько мне известно, относительно недалеко отсюда есть небольшое, но хорошо охраняемое поместье. Им владеет один не самый сильный маг. Вот только охрана этого самого поместья довольно хороша. Полностью состоит из людей Роули. И нет, данный маг — совсем не незаконно рожденный брат герцога, как некоторые говорят. Мэм людям удалось узнать правду совершенно случайно. Этот маг — артефактор. Мужчина, что некогда учился с Роули на одном курсе академии, теперь полностью подчиняется ему и клепает артефакты. Другого выбора у него просто не было. Ведь это обычный безродный маг, чьё обучение было полностью профинансировано ещё отцом нынешнего герцога. На сам он ещё, видимо, не наработал, а вот поместье есть. Ну это и понятно. Количество замков, стоящих на магических источниках, ограничено. Видимо, не заслужил пока или просто не было свободного. Но тем проще мне. Ради этого человека Роули точно вылезет из своей норы. Ведь есть еще одна деталь, неизвестная широкой общественности. Именно ей я и воспользуюсь. Когда я прибыл к искомой усадьбе, то увидел то, что я ожидал. Пара десятков солдат, половина из которых несала службу по периметру, пока вторая отдыхала. Пара магов, огневик и воздушник, что служили второй линией защиты. И я уже не говорю про большое количество артефактов, Что защищали эту садьбу от незваных гостей. Но ещё бы. Жилище артефактора другим просто быть не может. Вот только был тут один минус отсутствие магического источника. Да, это сильно снижает возможный уровень защиты. Ведь магии не бесконечно, она ему нужна ещё и на создание артефактов. А охрана внушает лишь не уверенность в своей безопасности зря. Очень зря. Если бы проф это увидел, то долго ругался бы на этого дилетанта. Для меня же пока всё шло хорошо. Всего два мага ничто и артефактора не представляют для меня угрозы. Я бы мог легко их убить. Тем более, что это не по одиночке. Вот только делать этого я не буду. Впрочем, как и трогать стражников. Мой план не подразумевает этих жертв. Куда проще пройти мимо них. Можно сказать, это была лёгкая прогулка. От магического взора магов, которые они активировали, время от времени укрыться было просто. Главной проблемой могли стать следящие артефакты, но и их я миновал достаточно быстро. Спасибо обучению профа, ну и моей магии теней. Внутри помести атмосфера сильно изменилась. Шум и жара улицы сменилась прохладой и тишиной. Тут тоже были люди, но мало. Несколько слуг, что перемещались по поместью безмолвными призраками. К счастью, не в буквальном смысле этого слова, а то бы я не сдержался и уничтожил тут всё. И ещё не хватало нового оплота некромантов в землях Лирума. Нет, просто хозяин дома явно не любил шум и хорошо выдрессировал своих слуг. Могу его понять. Мне тоже часто хочется побыть в тишине и покое, особенно когда ты занимаешься созданием артефактов. Тишина просто необходима для концентрации на деле. Пришлось немного побродить, но я все же нашел свою цель. Ожидаемо в подвале поместья. Там расположилась его лаборатория, где и проходила работа. Уже немолодой маг, лет пятидесяти на вид, со всклокоченными жирными волосами, прямо сейчас клонился над столом, проводя магические манипуляции. «Если я не забыл уроки профа», то прямо сейчас он создавал артефакт, позволяющий находить полезные ископаемые под толщей земли. Но не буду ему мешать, чтобы не вызвать негатива. Я знаю, как работать с такими людьми, и вскоре это продемонстрирую. Фух, закончил с этой ерундой. Завершив работу, откинулся на спинку кресла Мак. «Теперь можно вернуться к более интересным вещам». А не хотели бы изучить нечто более интересное, чем эту ерунду? Например, артефакт, сделанный неизвестным вам ранее методом? Данёсся мы голос из угла комнаты. Что? Конечно, хочу. Где он? Миком скинул сертифактор, но через мгновение взял себе в руки и активировал щит. Тут не должно быть никого лишнего. Кто вы такой? Что вам нужно? Я Можно сказать, ваш коллега. И я отлично вас понимаю, когда хочется заниматься чем-то достойным, а приходится делать всякую мелочь, лишь отнимающую время. Медленно двинулся я в его сторону и материализовал из кольца пару предметов. Вот, например, изучать нечто новое. Согласитесь, красиво. Что? Все его внимание замерло на артефактах в моих руках. И правда? Никогда ещё подобного не видел? Откуда они? Артефакты подземников и некромантов достались по случаю. Роли ведь вам ничего подобного не показывал, лишь заставлял работать, да может предоставлял книги вместо более интересных предметов. Это да. Я уже давно перестал развиваться как маг. Ничего достойного. Просто не знаю, куда дальше двигаться. Скривился он, едва оторвав взор от артефактов, и стал внимательно рассматривать меня. А, вы, простите кто? Я? Вряд ли вы про меня слышали. Барон Крис Дарк к вашим услугам, являюсь учеником мастера артефакторики Рудоса Бука. Дарк, Дарк. Что-то такое было. Почесал он голову. Вроде из Red Gardenовы. Я не особо вникаю в политику, но ваше новое герцогство в свое время наделало много шума, так что было на слуху. Да и ваше богатство не дает покоя людям. А вот про мастера Бука я слышал куда больше. Настоящий профессионал своего дела. Хотел бы я с ним встретиться. Жаль, что он из Лореза. Ну, знаете, у вас есть шанс. Мне, если честно... Не помешал бы достойный маг, что готов изучать новое и двигаться вперёд, а не стоять на месте, как некоторые замшелые пни. Я бы мог предоставить такому магу интересные вещи для изучения. Покачал я в руке артефакты. Да и учитель, думаю, не против был бы дать пару уроков стремящемуся к знаниям человеку. А? Его руки непроизвольно будто сами потянулись к артефактам. Это очень и очень интересное предложение. Но я уже служу Герцагу Роуле. Я знаю? Но разве вы уже давно не выплатили свой долг ему? Может, пора поменять место работы и наконец двинуться дальше? Ведь именно ради движений вперёд и живут маги. Знаете? А вы правы, ударил он кулаком в свою ладонь. Я уже слишком долго тут засиделся. Пора что-то поменять? Рад это слышать. Я положил на стол перед ним артефакты. Но прежде чем мы уйдём, не могли бы сделать мне одолжение? Нужно написать одно небольшое письмецо вашему бывшему господину. Вы ведь хотите его убить? Его руки потянулись к артефактам, но замерли на половине пути. Возможно? Пожал я плечами. Это что-то меняет? Ничего. Продолжали его руки свой путь, схватив желанные объекты. Я никогда его особо не любил, и друзьями мы точно не были, хоть и учились на одном курсе. Я и вправду уже выполнил всё, что должен был его отцу. Дальше уже не моя забота. Что нужно писать? Ну, просто пригласить его сюда. Скажите, что закончили какой-то особо важный артефакт, что он просил лично или что-то подобное. Ви должно же быть что-то, о чём знаете только вы двое. Но ну, такое и вправду есть, весело хмыкнул артефактор. Он давно просил одну довольно личную вещницу. Уверен, ради неё приедет лично. Просто не сможет доверить никому из своих людей. Было такое уже как-то раз. Хотя обычно Герцог сюда старается не соваться. Хорошо, повторил я его улыбку. Кстати, А почему он вообще оставил вас здесь? Не проще было бы выделить помещение в своём замке? Так было бы куда безопаснее, безопаснее для меня, но не для него, хохотнул Мак. Он ещё с академией меня немного опасается. Ну, подумаешь, сорвал пару лабораторий, да спалил разок учебный корпус. Бывает, когда слишком увлечёшься и не до конца разбираешься в изученном. Эксперименты нужны в любом случае. и у меня сразу же в мыслях промелькнул огромный взрыв, что уничтожает мой замок. Знаю я этих экспериментаторов. Пожалуй, тоже стоит держать его подальше от важных мест. Роули совсем не дурак. Если поступил так, значит, была весомая причина. И да, я действительно собирался забрать его к себе. Да, допров ему как до луны пешком, но потенциал есть. Да и лишним мак-артефактор точно не будет. Не всегда стоит убивать всех на своем пути, иногда намного проще и выгоднее перетащить их на свою сторону. Был шанс, что он не согласится. Но нейтрализовать я его смог бы и после отказа. К тому же на его допрос нужно было время, да и не факт, что он бы мне рассказал то, что нужно. А так он сам знает, что нужно Роули, и я не знаю, что нужно. И письмо напишет своей рукой, что уменьшит ненужные подозрения. А живые солдаты на внешних подступах лишь расслабят Герцога. Он сам придёт в свою ловушку. Вот и получается, что свой план я выполнил, не забрав ни единой жизни. Разве что считать за неё одного надоедливого комара по пути. Но это сам виноват. Готово. Отвлёк меня от мысли Мак, протягивая мне бумагу. Бегалым взглядом пробежав по ней, я, понимающий, улыбнулся. «Хорошо?» «Тогда отправлю ее с почтовым вороном», — кивнул он. «Тогда после этого стоит забрать все вещи, что вам пригодятся на новом месте. Я помогу. Думаю, все артефакты тоже стоит прихватить». «Да, не стоит оставлять ему ничего. Склад в соседней комнате». Указал он рукой и покинул комнату. Разумеется, я не оставил его без присмотра. Куру двинулся следом за магом на всякий случай. Несмотря на слова, доверия ему полного нет. Так что лучше удостовериться, что он отправит именно то письмо, что написал, и не предупредит герца головушки. Сам же я тем временем отправился на склад артефактов. И увиденное меня не разочаровало. Все точно так, как я и ждал. Минимум несколько сотен защитных амулетов таилось тут, ожидая своего часа. Не говоря уже про другие артефакты для нападения, Роули точно готовился к войне. И не с демонами точно. Такое количество артефактов не успели бы подготовить со времени первого появления гостей из иного мира. Его противниками должны были стать другие маги. Именно про это хранилище мне и докладывали. Причем узнали о нем действительно случайно. Мои люди покупали множество ниже стоящих людей, что состояли на службе у магов, и наткнулись на слугу из этого поместья. И все бы ничего, но именно он сумел сунуть свой любопытный нос сюда. Всего лишь посмотрел в щелочку замка, когда приносил сюда еду, и маг отвлекся. Но какой результат! Да, это определенно стоило того, чтобы тратить столько денег на разведку. Самую интересную информацию обычно всегда можно узнать от таких малозначительных на первый взгляд людей, которых маги принимают за элемент окружения, не обращая на них внимания. Разумеется, все эти артефакты тут же отправились в моё пространственное хранилище. Может, они не дотягивают до работ профа, но и так пригодятся. Роули хотелось усилить ими своих воинов, но теперь они усилят моих. и будут направлены против него. Эх, как же все-таки приятно проворачивать подобные вещи. Вскоре маг вернулся, быстро собрал свои вещи в пространственное кольцо и, не обращая внимания ни на что иное, принялся за изучение предоставленных ему артефактов. Я же отправился разобраться со слугами. Лучше их всех отправить в сладкий сон, чтобы не увидели лишнего. Да и мешаться будут в том, что я задумал. Благо хоть стража в поместье не могла входить. Было у них несколько домиков снаружи. Уж больно маг не любил лишних людей у себя дома, что могли бы помешать его работе. Когда все люди внутри собняка были обезврежены, я в несколько заходов перетаскал их наружу, в одну присмотренную ранее пещеру. Мага тоже туда утащил, чтобы не мешался. Пора приступать ко второй фазе плана.